Глава 8. Обыскивать Дашу не стали, только забрали все ценные вещи, золотую цепочку, тонкие часики-браслет и мобильный телефон. Составили опись и повели куда-то по коридору без окон. Потом спустились на несколько ступенек вниз и остановились у толстой решетки, перегораживающей весь коридор. С той стороны за потертым письменным столом сидел дежурный сержант. Он открыл решетку, а полицейский, что сопровождал Дашу, завел и с усмешкой сообщил. «Смотри, какую я тебе красавицу привел!» «В какую ее определили?» — равнодушно спросил сержант, отпирая замок. «Во вторую. Много там? Пока три». Конвоир расписался в журнале, оглядел Дашу с ног до головы, а потом подмигнул ей и улыбнулся, по-видимому, довольный своим обаянием. Передний зуб у него был золотой. Сержант подвел Дашу к металлической двери и приказал снять сапоги. Возле стены уже стояли три пары обуви. Небольшие, почти детские замшевые уги, кожаные зимние женские сапоги со сбитыми носами и военные берцы из кожзама, в одном из которых вместо шнурка был вставлен тонкий проводок в зеленой оплетке. Даша сняла и дубленку, которую успела надеть, выйдя от следователя, но ее оставлять снаружи было не надо. Дверь открылась а когда девушка вошла внутрь, глухо захлопнулась за спиной, словно отрезая ее от свободного мира. Свет в камере был слабый, потолки невысокие, окно единственное, узкое и длинное под самым потолком. За ним была полоска серого неба, неподвижного и потертого, как заношенный пластырь на старой ране. Даша думала, что увидит здесь нары, какие показывают в кино или металлические кровати с продавленными пружинными матрацами, Но кроме невысокого дощатого помоста, ничего не было. На помосте лежали грязные матрацы, на которых расположились три женщины. Добрый день, поздоровалась Даша. Здрасте! откликнулась девчонка лет 17. Женщина лет сорока пяти молча отвернулась и легла на матрац. Третья, в огромном грязном свитере, явная бомжиха, смотрела на вошедшую внимательно, изучая ее платье и колготки. Ну что, Шанель? прохрипела она шмаль не заныкала случаем а то курить так хочется мочи никакой нет не курю растерянно ответила даша и правильно делаешь согласилась бомжиха но для хороших людей всегда иметь надо даша посмотрела вокруг в поисках вешалки но не было даже крючков на которых можно повесить одежду сюда положи похлопала по матрацу бомжиха заметив ее терзание одеяла дают, но по ночам они нифига не греют. Пригодится. И вообще здешний предзак — самый занюханный в городе. И в стране нашей необъятной. Фигови его нет. Даша подошла к помосту и положила дубленку на грязный матрац. — Хорошая вещь, — оценила бомжиха. Сразу видно, не турецкая. — Вы хорошо разбираетесь? — спросила девушка, чтобы хоть как-то поддержать разговор. А то я ж когда-то в высоких сферах крутилась. Мне карьеру знаешь, какую прочили. Клавка шифер отдыхает. Помолчать не можешь, попросила лежащая женщина. И так тошно. Не могу, ответила бомжиха. Это же я для тебя, дурой, говорю, чтобы ты поняла наконец, что жизнь, она такая, то вознесет высоко в небо, то окунет в дерьмо. Хотя что-то видела в жизни. Работа, дом, дом, работа, и все время муж, муж, муж. Попробовала раз соседа — то же самое, а результат плачевный. Женщина поднялась и села, откинувшись спиной к стене. — И зачем я тебе все рассказала? — Не зачем, а просто так. Груз сняла. — Да ты не переживай, замужем много не дадут, бог на твоей стороне а на зоне уважать тебя будут, коли не станешь тихушничать и в активистке не запишешься. А то, что дочка тебя не простит, и не думай, она взрослая и сама все замечала. Наверняка помнит, как он тебя мантулил. У дочки свой теперь муж, и ей об этом думать надо. А насчет наказания так сама рассчитывай. Возможно, 105-я часть первая от шести до пятнадцати. В твоем случае дадут шесть, а может, и ниже низшего... С ограничением свободы до двух лет. Но надеяться не надо. А впаяют шесть, отсидишь четыре и выйдешь. Это в худшем случае. А в лучшем сто седьмая, убийство в состоянии аффекта, вызванного унижением и постоянными побоями. Два года исправительных работ, что ты мне талдычишь одно и то же. Два года пять лет, застонала женщина. — Я же человека убила. — А разве твой муженек тебя тогда ножом не зарезал бы, не получи сковородкой по кумполу? Даша молча слушала и не могла ничего сказать. Перед ней вдруг встал мир незнакомый и страшный, где вот так просто говорят об убийствах и, наверное, так же просто убивают. Она посмотрела на забившуюся в угол девчонку в мини-юбке и сиреневой маечке с аппликацией Микки Мауса. Неужели и она тоже убийца? — Слышь, Шанель! Посмотрела бомжиха на Дашу. «А тебя по какой замели?» «По какой статье?» — переспросила она. «Честно говоря, не знаю, может, и говорили мне, но забыла». «А почему вы меня Шанелью называете?» «Так платье на тебе не подделка. Я по материалу вижу, что не туфта. Настоящая от фирмы Шанель. Они его небольшими партиями повторяют иногда. Только стоит оно, как автомобиль. Небось, любовник подарил». «Нет, друг, он художник». С теплотой вспомнила Даша о Скуратове и усмехнулась. Знал бы он, что... То есть не все время, но... Давно меня мучает вопрос. Кто все-таки написал слово о полку Игореве? Ведь получается, что не знает никто и теперь уж не узнает. — Самая популярная версия, что сам князь Игорь и написал, — ответила Даша. Многие историки говорят, что это можно понять из текста, потому что автор обращается к другим князьям и называет их братьями, а так обратиться к ним мог только равный, ни монах, ни дружинник, ни купец, а только князь. А кто, как не Игорь, знал подробности битвы на реке Каяле, кто, как не он, один, знал условия содержания князя в половецком плену и подробности того, как он сбежал из плена. Все это тоже хорошо известно автору. Создатель великого произведения наблюдал перед боем солнечное затмение, и упомянул об этом в слове, и жену князя он называет лишь по отчеству, как очень близкий и любящий ее человек — Ярославна. Посторонний назвал бы ее Ефросинией Ярославной, и я думаю, что это князь Игорь. Он был гениальным писателем, превосходящим талантом всех, кто творил до него и многие столетия позже, разве что Гомер с ним может сравниться. Но если есть авторитетный вор, который может словечко за меня замолвить, то можно послать ему по тюремной почте сообщение. Вот я и передала для Васи Маленького, что прессует меня по распоряжению начальства колонии. И очень скоро отношение ко мне изменилось. Даже шконку, прости, даже койку в углу предоставили. Регина замолчала и вздохнула. «Давайте о чем-нибудь другом, о душевном». «А братов вспоминать не хочется». Все молчали, и тогда Даша предложила. «Хотите, я расскажу историю про Авдотью Рязаночку, которая почти год шла за войском Батыя, чтобы спасти сына, мужа и брата, которых захватчики уводили в Орду вместе с другими пленными?» Стала рассказывать и увидела слезы на глазах этих женщин, а потом решила напомнить им о любви Петра и Февронии. «А я все время думаю...» Произнесла вдруг убийца мужа. Оказывали виллы, делали скидки. Те дураки платили, а мы их кидали. Кого-то из этих лохов не нашли потом. Кто-то даже дергаться не стал, когда понял, кто за нами стоит. Я ж сама не знала, кто, но потом выяснилось, что заправлял всем солидный авторитет Вася маленький. Я его видела. Заезжал иногда к нам в офис, думала приличный человек. Но сволочь редкостная оказался этот Василий Пожидаев. «Его потом замели. До сих пор, видать, парится. «Пожидаев?» — не поверила Даша. «Не может быть». «А ты что, знакома с ним?» — удивилась бывшая манекенщица. «Нет, но я знаю его жену. А еще говорят, что он уже освободился». «Какая жена? Не было у него никого. Терлась, правда, девчонка одна рядом. Невзрачная такая. Разве что ростом метр восемьдесят. Офис у нас убирала». — Жену его зовут Людмила Захаровна. — Да, кажется, ее звали Люська. Опустившаяся женщина покачала головой. — Не верю. Не такой он, чтобы с уборщицей, со шнурихой. Было у них как-то. Она мне плела, что напоил ее и воспользовался. — Ну, че говорить, с кем не бывает. Но чтобы жениться, чтобы Вася маленький... Она пораженно покачала головой. — Вышел, значит. Ну — Ну-ну, теперь по новой все и начнется. Ведь ему полгорода должны. Он ведь в чужие бизнесы вкладывался, а никто ему и копеечки не отстегнул, когда упаковали его. Забор лет все в городе скоро. — А вы почему здесь? — спросила Даша сокамерницу. Женщина, словно не расслышала вопроса, сидела и улыбалась своим мыслям. Потом взглянула на Дашу веселыми глазами и протянула ей руку. — Держи краба, Шанель. Меня, кстати, Регины зовут. А за что присела здесь? Так и за палку, колбасы и бутылку Хеннесси. Пошла в гипермаркет и взяла так, чтобы заметили и замели. Зима ведь. Греться где-то надо. А на кич тепло кормит. Полгода определят, как раз к лету выйду. Мне зимой по чердакам, что ли, мается. Когда на зоне и постель чистая, и баня. А тебя за что? Ты говорила или нет? Что-то я не помню. Так я и не поняла, — пожала плечами Даша. Пригласил меня к себе домой начальник. Я по глупости поехала, думала по работе. А он хотел напоить, переставать начал. Но я убежала. А его потом мертвым нашли. «Ты гонишь». «В каком смысле?» «В смысле не врешь, Правду говоришь? Я не следак». «Скажи, мужик, приставать начал, ты его и грохнула». «Да вы что? Зачем мне его убивать?» Я просто вырвалась, убежала. Выбираться пришлось через лес по темноте. В камере стало тихо. Похоже было, что все по-прежнему внимательно слушали. «А что у них на тебя? Никто ведь не видел, как ты его замочила». — спросила бомжиха. — Свидетелей нет, да и не мочила. То есть не убивала я его. Просто нашли на подсвечнике мои отпечатки пальцев. Так я и не отрицаю, что дотрагивалась до этого подсвечника. Но я никого не убивала. — Это понятно, — согласилась Регина. — Какая сила нужна, чтобы подсвечником замочить? Не сковородка чай. Дверь камеры открылась, вошел сержант и поставил на пол большой полиэтиленовый пакет. — Передача для шейной. — сказал он. — Только там салаты разные, это не положено. Они скоро портящиеся. Холодильника у нас нет, так что... — Так мы сейчас все и приговорим. — оживилась Регина и подошла к пакету, чтобы рассмотреть содержимое. — Вы тоже угощаетесь? — предложила Даша сержанту. Тот помялся немного, а потом признался. — Мы немного уже взяли, но нам разрешили. Ваш муж, когда ребятам передавал, сам предложил. Сказал, что он... «И на наш коллектив принес. «Муж?» — удивилась Даша и почувствовала, что начинает краснеть. Но в камере было слабое освещение, и, кажется, никто не заметил. Регина выгребала из пакета принесенную снеть. Ей помогала и девчонка в майке с Микки Маусом. «Даже консервы так пропустили», — удивлялась женщина. «Положено же все банки вскрывать». «Да что мы, не люди что ли?» — ответил сержант и закрыл за собой дверь. «Твой с леваками договорился?» — догадалась Регина. «Хороший у тебя мужик». «Хороший бердыч» переслал. «Ой, тут и конфеты!» — закричала девчонка. «Можно мне попробовать?» К ним пододвинулась и угрюмая женщина, порешившая мужа сковородкой. «Угощайтесь. Берите, что нравится». Предложила Даша, открывая упаковку с нарезкой колбасы. Шейна сразу поняла, кто отправил ей передачу. Конечно, это сделал Хворостинин. Больше некому. То, что он думает о ней сейчас, когда ей тяжело, было приятно. Даша попыталась представить... Что он делает в эту минуту, чем занимается, раз он проявил такую заботу? Значит, волнуется за нее. Внезапно девушке очень захотелось оказаться рядом с Дмитрием и поблагодарить. Она проверила еще раз опустошенный пакет, но никакой записки не было. «Маляву ищешь», — догадалась Регина. «Не пропускают на предзак, мало ли, вдруг поддельники инструкции передадут». Еле не спеша и долго беседовали на разные темы. Женщина, чье имя Даша не знала, налегала на колбасу и копчености. Регина вылавливала пальцами из консервированного морского коктейля миди-квет. Здесь Но хлеба.